Глава седьмая. «Не знаю, о чём думал адмирал, когда пошёл с тобой на сделку», — процедил капитан Вакхан. «Но это не помешает мне отправить тебя на виселицу, где такому преступнику, как ты, самое место». «Ошибаешься, рак!» Услышав своё имя из уст пирата, Альф разве что зубами не заскрипел. «Моё место в море, а в данный момент на этом острове». «Сумеречная жемчужина просто создана для таких морских бродяг, как я. А вот что здесь делает первый капитан морского корпуса?» «Я не унижу себя, отчитываясь перед пиратским отребьем». Флинт криво ухмыльнулся. «Преступник! Пиратское отребие! Сколько еще комплиментов я услышу от того, кто пришел ко мне домой, чтобы просить о помощи?» «Я не прошу о помощи». возразил капитану Вагхан. Да неужели? Этот разговор явно доставлял Флинту какое-то извращённое удовольствие. Какие вы, однако, скучные дорогие гости, повторяете друг за другом словно влюблённые морские попугайчики. Такое оскорбление, как сравнение себя с морским попугайчиком, бравый капитан морского корпуса перенести уже не смог. Вновь, вскочив с места, этот всегда сдержанный, обладающий завидной силой воли мужчина, направил на Флинта поток чистой магии альвов. Пират же в этот момент продолжал сидеть в расслабленной позе с таким видом, словно в него не устремлялась способная, если не убить, то нанести серьёзные раны заклинание. В последний миг, перед тем как Фрин должен был в полной мере почувствовать на себе саму суть убийственного холода, перед ним возник теневой охотник. И ладно бы магия Альва оказалась им просто отражена или развеяна. Нет. Она попала прямо в него, прошла насквозь и не причинила никакого вреда. Вообще. По крайней мере, видимого. Сложно сказать, кто удивился больше капитан Вагхан или снова приоткрывшаяся Род Сильвия. На меня же произошедшее особого впечатления не произвело и не такое в исполнении шатха видела. Зато благодаря этой ситуации я задалась вопросом, которым следовало озадачиться уже давно. А какой, собственно, магией обладает сам Флинт? Да, когда-то он служил в морском корпусе, а значит, умел отлавливать потерянные души. Но это не ответ. Кто он? Простой, наделённый магическим даром человек? Какой-нибудь полукровка? Пока я уплыла в ментальные дали морские попугайчики, то есть капитан Вагхан и Сильвия, собирались уходить. Капитан был одним из самых принципиальных и не делающих компромиссов в отношении пиратов-людей, каких я знала. Точнее, не совсем людей, но суть это не меняет. Не намеревался он и задерживаться в обществе пиратского отребяти, и сейчас особенно после появления теневого охотника. Мне его даже стало жаль. Знал бы я сюда, сколько испытанием подвергнётся его выдержка. Со сколькими тёмными личностями придётся столкнуться? Интересно, какова была бы его реакция, узная он, что в этой гостиной находится ещё и некромант? Вряд ли капитан отнёс себя к этому факту столь же лояльно, как адмирал. Такая мысль кольнула болезненной тоской. Всё же, кем бы я ни была, как бы ни старалась остаться верной себе, а столкновения с предубеждениями к тёмной магии не избежать. Судя по развитию событий, нежданные гости должны были уйти так же внезапно, как нагрянули. Несомненно, они не задержались бы в этом доме и на лишнюю минуту не случись того, что случилось. А случилось появление адмирала Рэя, который по внезапности появлений ничем не уступал Каеру Флинту. И вот здесь я наконец удивилась, потому что его прихода не ожидала никак. А ещё захотела нервно расхохотаться. Что я там говорила о нахождении в одной гостиной капитана Вагхана, Сильвии Флинта и тенивого охотника? А если приплюсовать ещё и сильнейшего морского демона?» Сам сильнейший тоже был удивлён. Впрочем, удивление это длилось не дольше секунды, а затем он, продолжая скользить пристальным взглядом по застывшим подчинённым, осведомился. «Могу я узнать, по каким невероятным причинам здесь собралась такая компания?» Я едва сдержала новый порыв засмеяться. точно нервная. Просто как представила, какой вразительный вся эта сцена выглядит со стороны, честное слово, более странного сборища и не придумать. В тоне же адмирала не было и намёка на смех. Напротив, под обманчивым спокойствием скрывалось не то недовольство, не то угроза. Отправляясь сюда, он явно не ожидал увидеть кадета морского корпуса и уж тем более капитана. Я здесь живу, не упустил возможности в третий раз напомнить Флинт. Я леснову фыркнула. и я всё-таки, не сдержавшись, к ней присоединилась, чем тут же привлекла к себе внимание. Опомнившись, капитан Вакхан приветствовал морского демона, учтив и склонив голову. Адмирал Рэй. Хотя они и были друзьями, сейчас он предпочёл официальное обращение, которое сделало атмосферу ещё более напряжённой. Присутствующие словно разделились на два лагеря, в одном из которых царило то самое напряжение, а в другом — расслабленность и доля юмора. Я, как ни странно, находилась в последнем, и меня поддерживали Яли и Каэр Флинт. Остальные пополнили ряды первого лагеря. И только теневой охотник сохранял бесстрастный нейтралитет. Проигнорировав реплику пирата, адмирал сосредоточил внимание на капитане, взглядом требуя ответа на ранее озвученный вопрос. А когда адмирал Рэй чего-то требует взглядом, это действует на всех. Вот и капитан Вакхан исключением не стал. Я сопровождаю кадета Уилгород, которая пришла к ловцу Талмар по личному вопросу. "Вернулся мы контроль, что отразился на тоне, ответил он. Мы уже собирались уходить. Теперь придётся задержаться", прищурившись, отрезал адмирал. Когда морской демон медленно убивает взглядом, да ещё и с прищуром, то словом моя жалость к капитану удвоилась. "Ловец Таумер?" неожиданно спросила Сильвия, сделав акцент на звании и глядя на меня в упор. "Я не ослышалась?" В глубину формальные обращения они сейчас неуместны. Адмирал повысил голос, и всеобщее внимание снова обратилось к нему. Почему ты не поставил меня в известность о том, что намереваешься встретиться с Фридой? Вопрос явно адресовался Вахану. Почему не сообщил о том, что покинул морской корпус? Твой отряд, если мне не изменяет память, последние несколько дней находится в Рейди. И что же, позволь поинтересоваться, капитан, в это время делает на забытом поднебесными островами? Не поверишь, «Я задал ему тот же вопрос!» — вклинился Флинт. «Но до ответа мой любезный гость не снизошел. Ай-яй-яй!» Не дало он капитану вставить ни слова. «Бросить свою команду! Наплевать на устав! Самовольно отлучиться!» «Ну и кто из нас двоих преступник?» По концентрации сарказма легендарный капитан пиратов сегодня превосходил самого себя, что не осталось незамеченным. Капитан Вагхан явно хотел что-то ему ответить, но, видимо, щел ниже своего достоинства вновь вступать в спор и произнёс глядя на адмирала: Мой отряд совершает рейд, объединившись с отрядом капитана Диотея и под его же командованием. Да, я должен был поставить тебя в известность, но в силу некоторых обстоятельств этого не сделал. Кадет Уилгрод он осёкся, но через мгновение уже уверенно продолжил, интенционально выделив фамилию и звание. Кадет Уилгрэт нуждалась в помощи, и я счёл нужным её оказать. И сколько раз успел оказать помощь до того, как прийти сюда, в который раз не смолчал Фринт. Да как ты смеешь? Раскрасневшаяся Сильвия гневно сверкнула на него глазами. Пиратская от полегче, дорогуша. С Флинта резко слетела ироничная беззаботность, и его тон стал не менее холодным, чем у адмирала Рэя. не говори и того, о чём можешь пожалеть. Откуда у капитана Вагхана взялась такая неимоверная выдержка, осталась загадкой. Но оскорбительный намёк в адрес своей спутницы он проигнорировал. Хотя по выражению его лица и пожавшимся кулакам стало понятно, сколько сил потребовал этот самоконтроль. Поговорим наедине. Не столько спросил, сколько приказал адмирал Рей, обратившись к своему подчинённому. При всём уважении, с нажимом произнёс капитан: "Я не позволю девушкам остаться на Единес с этими". Очередной комплимент пирату и его помощнику остался неозвученным, но додумать его не составило труда. Понимая, что атмосфера накалилась почти до предела и это грозит новой серьёзной стычкой, я решила вмешаться. "При всём уважении", произнесла вкрадчиво и как бы между прочим. "Я нахожусь на Единес с этими уже несколько дней". Уверяю, капитан Вакхан. Сейчас Сильви не угрожает никто, кроме охотящейся на неё клана. В этом доме она находится в безопасности. Видимо, я действительно изменилась, вырмилькнула мимолётная мысль. Раньше в присутствии капитана без дозвалия не осмелилась бы даже просто заговорить, не то что ему возразить. Что удивительно, ко мне прислушались. Ну или не столько ко мне, сколько к здравому смыслу, подсказавшему капитану Вакхану, что продолжать спор не стоит. Видимо, решив, что раз сам адмирал Рэй не считает Флинт и его приспешника угрозой, он отрывисто кивнул и проследовал за морским демоном на улицу. Хлопнула входная дверь, и после ухода адмирала с капитаном в гостиной повисла звонкая, физически ощутимая тишина. Сильвия продолжала стоять, гневно глядя перед собой, и я, хорошо понимая, что она сейчас должна чувствовать, подошла ближе. Осторожно взяла ее под руку и увлекла в сторону двери, выйдя через которую направилась на кухню. Здесь, не видя флинта и теневого охотника, Альва явно почувствовала себя свободнее и немного расслабилась. Я разлила по чашкам ранее заваренный яли чай и подала его вместе с пампушками госпоже Геры. В коловень укладывается, проронила Сильвие, уставившись на поставленную перед ней чашку. Как ты, служащий морского корпуса, истинный борец за закон, можешь жить под одной крышей с пиратом? По чьей вине погибло и продолжает гибнуть стольк наших? Как адмирал Реймок такое допустить? Тоже опустив глаза в чашку, я выдохнула. Это долгая история. И подробностей, полагаю, от тебя можно не ждать. Мы с Сильви одновременно оторвались от озерцания чашек, и наши взгляды столкнулись. Скажешь хотя бы, когда успела принести клятв ловца? Совсем недавно. Это был один из немногих вопросов, на который я могла ответить. Незадолго до того, как покинула корпус, Сильвия, обернувшись на дверь, я негромко спросила: "И всё же, как получилось, что с тобой оказался капитан Ваххан?" Рассказывать об этом моя сослуживица очевидно не хотела. Отпив чая, она отодвинула чашку и устремила взгляд в окно, на которое налипли хлопья мокрого снега. Из гостиной не доносилось ни звука, с улицы только гул раскалившегося ветра. и весь дом словно утонул в безмолвии. «До «Да тебя же наверняка доходили слухи», — неожиданно, как бы нарочит и небрежно бросила Сильвия. «А моей в него влюблённости». «И да, это так». Она с вызовом на меня посмотрела, готовая дать отпор, если я вдруг начну её осуждать. «Я люблю Ракха. Люблю так, как не полюблю больше никого и никогда. Но он не хочет этого признавать». относится ко мне как к девчонке, которую когда-то спас. Она на мгновение замолчала и, погрузившись в воспоминания, будто не замечая меня, продолжила. Наши кланы давно были дружны. Впервые мы встретились, когда я сбежала из родового замка и заблудилась в горах. Тогда мне было всего 7. Как раз в тот день у моей старшей сестры была помолвка, и вакханы были приглашены на неё в качестве почётных гостей. Раг случайно наткнулся на меня, когда я вместе с несколькими сопровождающими решил сократить путь, поехав через горы. До сих пор помню тот момент. В горах уже сгустились сумерки, разразилась сильная метель, из-за которой вокруг не было видно ничего, кроме сплошной белой пелены. Выбившись из сил, я просто сидела, обхватив колени руками. Хотя во мне течёт кровь чистокровных альвов, я замерзала. слишком долго находилась на жутком морозе и вот тогда из белого плена вынырнул он всадник чьи длинные белоснежные волосы развевались на ветру он был таким красивым таким нереальным словно прекрасный принц сошедший со страниц сказки которые мне тогда читала няня подъехав ближе он легко подхватил меня на руки и посадил перед собой Тогда он ещё не знал, кто я такая, только после нашего приезда в замок выяснилось, что капитан Ракхвакхан спас дочь главы клана Уилград, которую все безуспешно искали целый день. Сильвия вновь ненадолго замолчала и, сбросив оцепенение, продолжила. Я поступила в морской корпус не только потому, что там служат все члены моей семьи. Мною двигал не только долг перед кланом, но и желание быть рядом с Ракхом. но он отвергает мои чувства, прикрывается тем, что по уставу романы между сослуживцами запрещены. Глупая отговорка. Кого это вообще хоть когда-нибудь волновало? Но я знаю, он тоже меня любит. Просто пока я ещё этого не понял. Последнее утверждение вызывало некоторые сомнения, но я благоразумно оставила их при себе. Сейчас Сильвия, эта гордая, порой даже высокомерная Альва открылась мне совершенно с другой стороны. Я не только видела, но и интуитивно чувствовала, что её слова абсолютно искренни, как и чувства, которые она питает к неприступному капитану. Сильвия всегда действовала решительно, в чём-то проявляя жёсткость, и влюблённость не стала исключением. Не требовалось быть великим чтецом чужих душ, чтобы понять: она готова пойти на всё лишь бы добиться от любимого взаимности и быть рядом с ним. Так вот, Сильвия заправила за заострённое ушко, выбившееся из хвоста прядь. Несмотря на упорное нежелание видеть во мне девушку, Рак оказывает мне поддержку. Недавно я узнала, что мой отец просил его приглядывать за мной в корпусе. Это меня ужасно разозлило, но сейчас я за это даже благодарна. Ведь Рак решил, что обязан берегать меня не только в корпусе, но и здесь, в сумеречной жемчужине. Конечно, он не может находиться со мной постоянно. Уже сегодня ему предстоит вернуться на службу. Именно поэтому, увидев тебя вчера, мы сюда и пришли. Наш разговор прервал скрип входной двери, возвестивший, что вернулись старшие по званию. Не сговариваясь, мы с Сильвией поднялись в намерении тоже вернуться в гостиную, но тут на кухню вошёл капитан Вагхан. Выглядел он так, словно собирался пройти все круги глубины, но тем не менее, когда заговорил, его голос звучал ровно. «Вы останетесь здесь», — произнёс он, глядя на Сильвию. «Столько, сколько потребуется». От капитана моя сослуживица ожидала услышать точно не это, и удивление скрыть даже не пыталась. «Здесь?» — Сильвия бросила выразительный взгляд на дверь. «С ними?» «С ловцом Талмор», — непоколебимо уточнил капитан Вакхан. «Это приказ, кадет Уилгород. Возражения неуместны». Я даже вообразить не могла, какой выдержкой он должен обладать, чтобы сейчас сдерживать свои чувства. Слишком уж яна капитан Ваханра дела за честь корпуса и слишком сильно ненавидел всех пиратов, не говоря о самом опасном и знаменитом из них, по чьей вине погибли многие его сослуживцы. Им Сильвии явно требовалось перемолвиться парой слов, так что я оставила их наедине. Но до гостиной, куда направлялась, всё-таки не дошла, поскольку была перехвачена на полпути адмиралом Рей. Даже находясь в той самой гостиной, которая была слишком тесной для такого скопления народа, я не чувствовала нехватку свободного пространства так явно, как сейчас. Казалось, прихожая была слишком тесной для нас двоих. Но, как ни странно, на этот раз вместо того, чтобы пугать, мне такое положение вещей принесло какую-то взволнованную радость. За последнее время я осмелела настолько, что когда меня взяли за руку и посмотрели в глаза, и хитрилась даже не покраснеть. «Не желаешь подышать свежим воздухом?» — спросил лорд Рэй, и мой ответ был утвердительным. О том, чем закончилась наша вчерашняя прогулка, я почти забыла. Да и обилие в сумеречной жемчужине стражей страха не внушало, когда рядом находился адмирал. Обувшись и надев пальто, я вышла на крыльцо и остановилась, предоставив адмиралу возможность выбирать направление. Как и ожидалось, далеко от дома отходить мы не стали, всё же сбрасывать со счетов патрули не стоило, а всего лишь медленно перешли на заднюю часть двора, откуда хорошо просматривался лес. Видеть лес после наших с теневым охотником уроков мне совершенно не хотелось, что заставило пересилить последние остатки стеснительности и сосредоточить взгляд на лице адмирала Рея. Как успехи, первым делом поинтересовался он, поправив мой небрежно замотанный шарф. Было в этом жесте что-то такое, очень личное, заботливое, от чего моё сердце встрепенулось. Да и теперешний тон лорда Рея совершенно не походил на тот, каким он ещё недавно разговаривал с капитаном. Его голос звучал мягко, и, пожалуй, в нём даже угадывалась та лика всё той же заботы и нежности. Ну, я всего лишь чуть не задушила я летим утром, а потом целый день мучила несчастных ши, которых для меня убил теневой охотник, легко сообщила я, пряча за показным юмором свои настоящие чувства. Проницательные и прозрачно-голубые глаза чуть сузились, и адмирал покачал головой. Ты совсем не умеешь врать. Ужасный недостаток, теперь уже искренне посетовала я. Прекрасное достоинство. Не согласился адмирал, и уголки его губ чуть приподнялись, хотя взгляд оставался серьёзным. Что произошло? После того, как я кратко и по существу рассказала о будренем происшествии, он сделал одновременный и то, чего я ожидала, и то, чего не ожидала совсем. В этом нет твоей вины. Эти слова как раз были ожидаемыми. А вот поцелуй, последовавший за ними, нет. Он был всё таким же мягким и нежным, а мой почти моментальный отклик удивил не только адмирала, но и меня саму. Одним поднебесным ведомо, насколько сильно я нуждалась в этой поддержке, насколько сильно хотела почувствовать, что между нами ничего не изменилось, что он не отвергает меня из-за пробудившейся во мне тёмной магии. Кажется, это был едва ли не первый раз, когда я отвечала на поцелуй так открыто, самозабвенно и полностью осознанно. И обнимала тоже открыто, и зарывалась пальцами в светлые волосы, в то же время даже сквозь слои одежды, чувствуя тепло ладоней, скользящих по моей спине. И все же я отстранилась первой, но и после этого не испытала обычно свойственного мне смущения. Вместо этого посмотрела прямо в прозрачно-глубые глаза, находящиеся совсем близко, и прочла в них то же, что творилось в моей собственной душе. У меня было слишком мало опыта, чтобы прочитать все, что в них отражалось. Но зато я чувствовала интуитивно, и этого было достаточно. Потерпи ещё немного, негромко попросил адмирал. Скоро ты отсюда уедешь, и весь кошмар останется на этом острове. Вы умеете врать, лорд Трей? Грустно улыбнувшись, вернул я его недавнюю реплику. Но на этот раз ложь слишком очевидна. Кошмар не закончится до тех пор, пока не будут уничтожены все осколки кристалла душ. Кстати, мне бы очень хотелось узнать, Я на несколько секунд замолчала, почему-то вспомнив вчерашние ехидные замечания и Флинта, и пересилив себя, продолжила. «Эртон, почему ты не рассказал мне о том, что, возможно, последний осколок появится близ сумеречной жемчужины, и при том совсем скоро?» И прозвучавшее имя, и обращения, разумеется, не остались незамеченными. Похоже, я сумела удивить адмирала по-настоящему, и удивление это было приятным не только для него, но и для меня самой. Оказывается, очень приятно переступать через предрассудки и глупое смущение, тем самым преодолевая страх. Полагаю, мне стоит заказывать поминальную песню по тому, кто умер в сумеречном море, саронизировал адмирал Рей. Я тихо засмеялась и уже серьёзнее повторила. Так почему потому что сейчас это не твоя забота. Ответ был вполне ожидаем. Тебе и так приходится трудно. Не хочу, чтобы ты думала ещё и об этом. Добавка к информации не подтверждённая, пока нет никаких оснований доверять словам жреца. Но и не доверять его словам оснований тоже нет, заметила я. Если будет что-то действительно важное, дам тебе знать. Обещаю. Адмирал Рей относился к тому немногочисленному типу людей, кто всегда держит своё слово, поэтому его обещания не подлежало сомнениям. Немного этим приободрённая, я спросила о том, как сейчас обстоят дела в Сумеречье и поинтересовалась, как себя чувствует мой приёмный отец. Вообще-то про себя я называла Филиппа просто отцом, без дополнения приёмный. А вот того, кому обязано появление им на свет, некромантом или Тайлосом. Ты говорил, что возвращение души не проходит бесследно. Негромко произнесла я. Тогда я не стала заострять на этом внимание, но теперь хочу знать, что это значит? С ним всё будет хорошо? Слыша от тебя ты, я как будто перестаю слышать всё то, что следует за этим, пошутил адмирал. Тогда, возможно, мне снова стоит перейти на вы, пошутила я в ответ, но отклониться от темы не позволила. Мне очень важен ответ. Не думал, что скажу это, но пребывание на Сумеречной жемчужине идёт тебе на пользу. усмехнулся адмирал, подразумевая мою настойчивость, а затем, как и я, посерьёзнил. Филипп находится в лечебнице, куда помещают пострадавших от любого магического воздействия. Все думают, что он пострадал от рук Тайлоса, и, в общем-то, так оно и есть. Но никто не знает, что он фактически умер. Один новоявленный некромант заставил его душу вернуться обратно в тело. Его состояние сейчас стабильное. Он ест, пьёт, реагирует на внешние раздражители. Иногда «Иногда...» — моё сердце ёкнуло. «По сравнению с тем состоянием, в котором он пребывал изначально, прогресс действительно есть», — заверил адмирал. «Не стану врать. Я не знаю, как долго продлится реабилитация и станет ли Филипп таким, как прежде». Задавая вопрос об отце, я ожидала услышать совсем не это. Почему-то я была уверена, что с ним всё хорошо, и если не сейчас, то будет уже в скором времени. Он ведь выжил. Почему же тогда... Неужели это из-за меня? Неужели я сделала что-то неправильно? Вот только не нужно сейчас пытаться отыскать в произошедшем свою вину. Как всегда, точно угадал мои мысли адмирал и, аккуратно приподняв за подбородок, заставил снова посмотреть ему в глаза. Ты и так совершила практически чудо. Если бы не ты, он был бы давно мёртв. «Если бы не я, Тайлос бы на него вообще не напал», — возразила я резче, чем хотела, и тут же сникла. Прости. Я не хотела повышать голос, просто Просто ты наконец просыпаешься. Вопреки ожиданиям, Эртон Рей слегка улыбнулся. В тебе есть настоящие сины Фриды. И я говорю не о магии. У тебя сильный дух, чистая душа, и это поможет тебе пережить все выпавшие на твою долю трудности. Ты можешь высказывать своё мнение, можешь спорить и отстаивать свою точку зрения. Это право дано любому из нас от рождения. Оказавшись в непривычных и сложных обстоятельствах, ты не ломаешься, расцветаешь. Ей это вижу. Облизав пересохшие губы, я не отводя взгляд проронила: "Сегодня я ли тоже сказала мне, что никакая тёмная магия не перевесит душевного света. Знаешь, когда вы все говорите, что у меня чистая душа, я теряюсь. Я ведь далеко не такая хорошая, как все почему-то считают. Я правда изо всех сил постараюсь победить тьму, которая во мне есть". Но если вдруг для этого мне потребуется кого-то убить, я так не поступлю. Потому что тогда не о какой чистоте души уж точно говорить не придётся. Как бы ты ни поступила, это будет твой выбор, произнёс адмирал. Я уже неоднократно говорила, повторю снова: каким бы он ни был, я его приму. А что если бы вдруг я стала некромантом? настоящим, поднимающим и подчиняющим мертвецов, использующим все свои силы и приступающим закон. Такой выбор ты бы тоже принял или отвернулся от меня? Я и сама не знала, зачем вдруг это спросила. Вопрос вырвался сам собой, я не успела его сдержать. Между нашими лицами парили мелкие снежинки, которые путались в волосах, падали на воротники пальто, застревали в ресницах и таяли на губах. Пауза не была долгой, но её наполняла какая-то странная тишина, нарушаемая лишь шумом ветра. Адмирал уже собирался ответить, когда рядом неожиданно взметнул из тени и прозвучал голос теневого охотника. «Прошу прощения, что прерываю, но ваш гость уходит». Вряд ли Шатх появился здесь из-за адмирала, так что его слова в первую очередь предназначались мне. Позволить капитану Вакхану уйти, даже с ним не попрощавшись, было бы по меньшей мере некрасиво. Я отступила от адмирала, чтобы затем пойти в сторону крыльца. Он, чуть помедлив, двинулся следом.